Разговор состоялся в первый же день нашего прибытия. Диана вывела корабельную высокую непривязанную орбиту и поставила в известность службу охраны заповедников. С базы СОС главное тут же стартовал катер с двумя инспекторами на борту, экспертом ООП и постоянным наблюдателем комиссии по контактам. Диана и кибмастер катера провели стыковку просто блестяще. Но официальные лица всё равно вступили на борт недовольными и озабоченными. Первичный досмотр, обязательный для каждого вновь прибывшего в систему Тихой корабля, был произведён ими грубовато, но профессионально и быстро. Они уже собирались уходить, когда один из них раскрыл рот впервые за всё время пребывания на борту Артемиды. Войдя, они даже не поздоровались. И произнёс Почему это вы не пристыковались к базе сами? Интересно знать. Обычно делается так. Сказано было резко, с плохо скрываемым раздражением, неизвестно по какому поводу. Лицо малыша, всегда готовое светиться озорной улыбкой, вытянулось, а его удивительные глаза начали угрожающе чернеть. Разве должны были? спросил он. Досмотр ваша обязанность, а мы без него прекрасно обошлись бы. Мне что, нужно объяснить тебе наши права? Охотники недолюбливают инспекторов, как и всех представителей власти вообще, и никто не любит, если так грубят. У Малыша имелись проблемы с органами правопорядка ещё в те времена, когда он увлекался экстрим-туризмом. Власть не всегда справедлива по отношению к гражданам. А даром се прощения он не обладал. Здоровяк-инспектор развернулся к нему. Эрик Арда Булди, если не ошибаюсь. Минуточку. В голосе Кэт зазвучал металл. Эрик, ты не мог бы уступить мне право поговорить с этими господами? Я, Катрин Леприер, капитан корабля, должна напомнить вам, что стыковка трансгалактических кораблей с орбитальными станциями Без особой необходимости запрещена службой безопасности космических полётов. Некоторые охотники нарушают этот запрет, чтобы угодить инспекторам, особенно если у них в трюмах и на совести не всё чисто. Но к нам это не относится. Корабль Артемида является моей личной собственностью. Вы уже выполнили свою работу и теперь находитесь на территории частного владения без уважительных причин. Поэтому убирайтесь отсюда к чёртовой матери. Верзила хотел что-то ответить, но встретив ледяной взгляд Кэт, передумал и пошёл в сторону шлюзовой камеры. Его напарник так ни слова и не сказав, двинулся следом. Мы молча ждали, пока они не покинули корабль. Ну чего вы с ними сцепились? недовольно поморщился Крейк. Пусть знают своё место. Кэт ещё не успел остыть. Они здесь всего лишь сторожевые собаки и гавкать должны только по делу или по указанию своего начальства. Рик внезапно расхохотался. Пусть ещё скажут спасибо, что Диана за них не взялась. Вот была бы потеха. Он имел в виду случай, произошедший несколько лет назад, где она только что получила от моего братишки свои необычные способности и не успела свыкнуться с наличием чисто человеческих эмоций. Время от времени на неё накатывало. Мы вернулись из короткого, но тяжёлого рейда по звёздному скоплению Золотого шара. При прохождении контрольного осмотра в орбитальном карантинном блоке Безымянный старший таможенник ни с того, ни с сего придрался к какой-то мелочи и вынес решение задержать нас в карантине на 10 дней. Мы расстроились ужасно, но больше всех Диана Когда таможня, не встал выходить, она неожиданно свернула трап. Парень кувыркнулся в воздухе, грохнулся на пол ангара и едва не свернул шею. Нам стоило немало труда убедить тех службу, что дело в мелких неполадках в механизме самого трапа и избежать принудительного зондирования Дианы. Отвязавшись от технарей, мы закрылись в рубке и ругали её на чём свет стоит. Бедняжка отпиралась, настаивая на том, что всё произошло чисто случайно, и она не имела намерения убивать досадившего нам таможенника. Проверить её слова без зондирования было невозможно, но, похоже, она сказала правду. Подобные инциденты больше не повторялись. Сейчас я невольно оглянулся в сторону шлюзовой, где Анна, видевшая каждое наше движение через глазки камер, угадала мои мысли. Не волнуйся, пит произнесла она смиренно. Они уже у себя и оба целы. А жаль, кровожадно заявил малыш. Случайная растыковка кораблей в момент перехода ублюдков по коридору. Перед моим мысленнымзором возникли два обледеневших трупа, плывущие в космическом пространстве. Я показал Рику кулак. Даже в шутку не смей говорить такого. Ладно, ладно. Глазарейка уже приобрели обычный цвет, нежный небесно-голубизны. Интересно, чего это они так дёргались? задумчиво проговорил Крейк. Это не спроста, надо бы разузнать. Как? хмыкнула Кэт. Попросишь их тебе исповедаться? Но Крейк, словно ветер не бросал. В пустое время в ожидании группы Ливнёва мы занимались подготовкой к высадке на Тихою И первым делом проверили наш рейнджер. Катер относился к классу Атмосфера 4 и был предназначен для полётов в атмосферах планет с соответствующим индексом сложности, имея энергозапас для межпланетных рейсов на расстояние до 8 астрономических единиц. Рик взялся за ремонт скутера, слегка повреждённого разо зелёным мезоцераптором на Эхамаре. Машина хорошо себя вела и на Инферне, и на Саломонии. Но вдруг забарахлило во время самой последней вылоски за перламутровыми питонами. Малыш загнал её на стенд и проверял всё подряд. Повседневные работы по уходу за животными шли своим чередом. В основном ими занимались роботы-обслужи, управляемые Дианой. Нам не приходилось слишком часто вмешиваться в этот процесс, тем более что и животных было совсем немного, всего два вида. Мезоцерапторов погрузили в глубокую спячку ещё на Айхамаре, и они не доставляли хлопот. Питоны медленно переползали с места на место в своём террариуме и вели себя, как и на воле, очень мирно. Малыш на Соломоне не поленился положить в террариум десяток здоровых коряг, вокруг которых питоны любят обвиваться, и часто ходил в грузовой отрюм проведать своих любимцев. Коряг на всех не хватало. И Петон и Лениева и Нехотя ссорились из-за них, меланхолично шептя друг на друга. Всем четверым на мелких текущих работах делать было нечего, и Укрейк нанёс визит на базу научно-исследовательского центра Тихая. Мы ничего не имели против его отлучки, и катер, которым мы не пользовались с прошлого сезона, всё равно требовалось проверить в полёте. Я думал, что у Укрейка чисто личный интерес. пообщаться с научниками Иванова, но он, оказывается, ходил в разведку. Конечно, я воспользовался случаем и побеседовал с биологами, мне стало тридцатён. Но главным образом я старался разузнать побольше о наших гориллах и выяснить причину плохого настроения местных властей. Господи, ты всё ещё думаешь об этих придурках? Искренне изумился Рик. Это ты способен забывать о чём угодно, переключаясь на что-то ещё. В голосе Крейга слышалось лёгкое сожаление. То ли оно относилось к крику, то ли к собственной неспособности поступать так. Полезно обращать внимание на мелочи. Они иногда могут рассказать больше, чем инспектора ведь обычно вполне корректны. Слушайте, в УОП идут сокращения штатов. Это всем известно. Но никто не подозревает в каких масштабах. Всё держится в секрете. Уволенные работники дают подписку о неразглашении информации в обмен на возможность восстановления в прежней должности, когда экономическое положение улучшится. К несчастью, Крейку усмехнулся, его чёрные глаза светились весельем. А может, к счастью, не все умеют хранить секреты. Работягам трудно сохранять лояльность, если они видят, что сокращения, вызванные, как их уверяют, тяжёлой и неприятной для руководства необходимостью, касаются в основном трудовых коллективов, а не раздутых бюрократических аппаратов СОЗ и ООП. Вы хорошо знаете структуру наблюдательно-охранных систем заповедников, рассказывать не буду. Так вот, к настоящему времени законсервированы все наземные наблюдательные пункты и половина орбитальных комплексов. Все научные исследования, проводимые непосредственно управлением, свёрнуты уже давно. На оставшихся 12 станциях СОЗ оставили по одному смотрителю и одному технику. Плюс вчетверо уменьшенный персонал главной базы Тихая. Я в это время пил апельсиновый сок и едва не подавился. Рик выпочил глаза, даже Кэт пронело. Она повернулась к Крейгу и воззрилась на него с изумлением. Двенадцать смотрителей на целую планету? И без смены? Ты ничего не перепутал. Они решили устроить год открытых дверей, сказал я. Заходи, кто хочешь. 12 человек не смогут ведь контролировать весь заповедник, правильно? несколько неуверенно спросил Рик. Какой ты догадливый. Они не контролируют его уже пару лет, просто пока об этом никто не знает. Но скоро узнают. Такое невозможно держать в тайне долго. Догадывайся, что так обстоят дела не только здесь. Галактику захлестнёт новая волна браконьерства, сделала вывод Кэт. Может, и нам тоже заняться, обрадовался Рик. Я давно говорил вам, что мы слишком уж честно ведём дела. Такие правильные стали, а ж противно. Интересно, в чём причина столь печального положения? пробормотал я. Не думаю, что у правительства так мало свободных средств, что оно не в состоянии обеспечить хотя бы минимальную защиту закрытых зон от посторонних. Крик неторопливо прошёлся вперёд-назад. Причина несомненно есть, и скорее всего не одна. Но мы об этих причинах можем только догадываться, сказал он. Во-первых, давно поговаривают о том, что управление по охране природы забрало через чур много власти. Слишком много ограничений для любой деятельности в закрытых и полузакрытых зонах. Слишком. Колонизация новых планет, добыча полезных ископаемых, широкомасштабные научные эксперименты об, всюду суют свой нос и всем мешают работать. Крупные промышленные компании давно требуют пересмотра законов о разработке недр и использовании других природных ресурсов. Учёные просто волком воют: сплошные запреты на исследования и эксперименты, часто необоснованные. Поселенцы-колонизаторы предпочитают уезжать подальше в пограничные миры, несмотря на почти полное отсутствие на границе закона и какой-либо защиты. Да, им куда проще заниматься фермерством и животноводством. Бери столько земли, сколько можешь, и делай всё, что вздумается. Оттуда в галактику течёт поток дешёвых продуктов и сырья, а сельскохозяйственная продукция, произведённая на планетах Терра Союза, всё дорожает. Крейг взглянул на Кэт. Нас ждёт не только новая волна браконьерства. Подпольная промышленность, подпольная наука, И всё это уже началось. Ты слишком увлёкся своей речью, оратор, остановила его я. Это никогда и не прекращалось. Хороший повод перевести наш бизнес в тень, хотя бы частично, опять встрял Рик. Браконьерством заниматься выгоднее, чем быть честными охотниками. Дураку понятно, что воскресенье праздник. А дальше, Крейк, и давай конкретнее. Я и это конкретно кое-кто в правительстве, с подачей промышленников и прочих заинтересованных лиц, ведёт закулисную игру по переделу сфер влияния. Сокращение в ООП только незначительный ход в этой игре, а уменьшение до смешной величины штата смотрителей заповедника Тихая и вовсе слабый отголосок эха большой войны за влияние и власть. Не так давно зашла речь о ликвидации системы СОЗ в заповедниках А группы, как таковой. И передача этих объектов из рук ООП под полный контроль комиссии по контактам. А как они собираются это осуществить? Удивилась Кэт. У комиссии ведь нет собственной охранной службы в закрытых зонах, кроме СВК. До сих пор они успешно пользовались в своих целях структурами СОС. Что они намерены делать, убрав с тихой смотрители? Вызовут сюда корабли ВКС? Дошло до вас теперь, почему были так мрачно настроены наши друзья из инспекции? Самодовольно поинтересовался Крейк: "На заповедниках А-группы грядёт новое сокращение, и на этот раз тотальное". Понятно, что опавцы совсем не рады такому повороту. Вот инспектор и сорвался. Нервы Нелегко быть спокойным и вежливым, зная, что работаешь на своём месте последние дни. А для комиссии по контактам полная передача им на хозяйство нескольких планет лишняя головная боль и огромная проблема. Ведь формирование собственной контрольно-охранной службы комиссии находится в начальной стадии, да и вообще они планировали использовать свои подразделения на тихой, лишь для усиления существующей системы СОС. Я подумал, что у Крыга всё же замечательное чутьё. Сам я не обратил особого внимания на инцидент с инспектором УОП. А ведь мы живём в информационную эру, и главной ценностью является информация, особенно если ты получил её раньше, чем другие. Неизвестно, насколько полезными окажутся для нас все эти сведения, но рано или поздно они могут пригодиться. Пока это означало лишь, что мешать нам работать никто не будет, но и на быструю помощь в случае неприятностей рассчитывать не приходилось. Подошло время обеда, и мы, отправившись в кают-компанию, расселись за столом. Первую тарелку Жучка поставила передо мной, и я не забыл похвалить её за это. А теперь, сказал я, запуская ложку в грибной суп, можешь рассказывать дальше. Хоть до самого конца экспедиции Крейг привычно наблюдал, как Жучка обхаживает Кэт и Рика. Крейга она обслужила в последнюю очередь. Почему этот бездушный механизм всегда мной пренебрегает, проворчал он. Я старше всех по возрасту. Она не любит бывших биологов, пояснил я. Она чувствует, что совершенно не интересно тебе, и обижается. Ну и ладно. А рассказывать больше нечего. В научном центре Иванова большой праздник по поводу бардака в службе охраны заповедников. Молодые специалисты в боевой раскраске пляшут вокруг главного макроинформера и славят открывающиеся возможности. На общих собраниях раздаются призывы к немедленному массированному десанту на тихое и широкомасштабное исследование планеты, пока СОС и комиссия лежат в нокауте. Научный блицкриг, так сказать. Иванов пока сдерживает порывы этой банды анархистов, но неизвестно, насколько его хватит. Старикан пользуется огромным авторитетом даже у самых горячих голов центра, а любого другого на его месте уже запихнули бы в спасательную капсулу и отстрелили в космос. Больше всего возбудились те, кто занимается туземцами. Эти аборигены Кэт взглянула на Рика. Ты ведь смотрел материалы по туземцам, да? Рик широко улыбнулся. Изучение этих файлов было поручено ему, и по всем вопросам, касающимся местного населения, малыш был среди нас несомненным экспертом. Он давно подготовил вырезки из отчётов, но никто из нас их ещё не смотрел. Физиологически они почти полностью идентичны нам, сказал он. скелет, внутренние органы. Теоретически вероятно даже появление потомства от смешанных браков с людьми. А опыты не проводились, осведомился я. Насколько известно, нет. Ага, ты хотел бы поучаствовать? усмехнулся Рик. Ну ты того, что точно поучаствовал бы, сказал Крейк. Ага, окажись, то земке симпатичными, то чего доброго всю оставшуюся жизнь посвятил бы науке. Откуда стало известно об их анатомии? спросила Кэт. И их что, препарировали? Данные получены исследовательской группой Аста под Каченко, отозвался Рик. Аборигены практикуют ритуальное сожжение мёртвых, и изъяполучить стоящий материал не представлялось возможным. До введения запретов на контакты исследования то ли не проводились, то ли файлы позднее были утрачены. пара утопленников недельной давности объединенных почти дочиста рыбами всё, чем научники располагали. Ткаченко был парень горячий, ждать, пока появится что-то более приемлемое, ему не хотелось. Поэтому во время схватки двух отрядов враждующих племен он просто посадил свой корабль прямо на поле боя, внушив туземцам священный ужас включённой аварийной сигнализацией и подобрал ещё тёплые тела. И что потом сделали с этим Ткаченко, парнейской комиссией по контактам? Поинтересовался Крейк. Наверное, сварили в котле с кипящим маслом посреди главного зала заседаний, предположил я. А вот и нет, возразил Рик. На суде парень вдохновенно врал, что совершил вынужденную посадку по причине технической неисправности. А тела взял просто попутно. Не пропадать же добру. Никто естественно не поверил в этот бред, но доказать обратное следствие оказалось не в состоянии. А на использование детектора лжи на допросах парламент как раз тогда ввёл очередной мораторий. Покаченко дисквалифицировали было как следователя, но в учёных кругах поднялся такой вой по поводу того, что будет погублена восходящая звезда мировой науки, что и это решение пришлось пересмотреть. видя, что сторона обвинения может в итоге остаться вообще ни с чем, судья сгоря запретил Ткаченко приближаться к тихой меньше, чем на сотню парсеков и закрыл дело.